Глава 30. Рой тихонько прикрыл за собой дверь. Играть в шпионов, когда детективы из убойного отдела все еще работают в офисе, не самая умная мысль. Однако было нечто в Мейс Перри, из-за чего ему не хотелось разочаровывать эту женщину. Возможно, просто тот факт, что она в любой момент может без труда надрать ему задницу. Кабинет Честера Акермана выглядел так, будто его хозяин даже краем глаза не видел никакой работы, а поскольку в компании не велся учет рабочего времени, трудно было сказать, работает Акерман на самом деле или нет. Тем не менее, он принес в фирму больше контрактов, чем любой другой партнер, а в мире бизнеса только это и имело значение. В общем, потому он и был управляющим партнером. Рой быстро и эффективно... Насколько мог, осматривал папки и ящики стола, проверил карманы пиджака, висящего на вешалке у двери, и даже попытался, но неудачно, получить доступ к данным на компьютере. Он услышал приближающиеся шаги и успел запаниковать, но человек прошел мимо. Рой постоял у двери, прислушиваясь, и выскользнул наружу. Он обошел свой кабинет и направился в почтовую комнату. Там еще раз поговорил с Дэйвом, не выяснил ничего полезного, потом расспросил другого парня из доставки, но тот знал ничуть не больше. Рой подождал, пока оба парня не выйдут с очередными пакетами, и быстро обыскал комнату, но ничего не нашел. Было здесь одно необычное устройство. Большой подъемник, спроектированный специально для почтовой комнаты. На пятом этаже у Шиллинг и Мердок Было еще одно офисное пространство, и механизированный подъемник ездил прямиком в хранилище, созданное там для архивов фирмы. Гораздо удобнее хранить все материалы в порядке и под рукой, и намного эффективнее опускать тяжелые коробки прямо на место, чем тащить их на тележке через весь офис, а потом спускать на пассажирском лифте. Пока Рой смотрел на подъемник, ему в голову пришла странная мысль. Он спустился на лифте на четвертый этаж. Когда двери открылись, в уши ему ударил стук молотков и виск электропил. Едва Рой вышел, как столкнулся с жилистым парнем с предплечьями моряка Папая, покрытыми разноцветными татуировками и в желтой каске. «Могу помочь, приятель? Я работаю в юридической фирме на шестом этаже. Поздравляю, но вам здесь быть не положено». Я также член надзорного комитета этого здания. Нам сообщили, что из вашего рабочего пространства были украдены некие предметы, и председатель комитета попросил меня спуститься к вам и уточнить подробности. Это связано с требованиями к отчетности нашего имущественного страхования, а также доп. условий к D&O, понимаете? Примечание D&O – страхование ответственности директоров и руководителей, конец примечания. Похоже, в ту минуту, когда Рой вышел на этом этаже, его способности нести псевдо-юридическую чушь поднялись на новый уровень. А может, они были врожденными, и именно поэтому он и пошел учиться на юриста. По болезненному выражению лица Каски было очевидно, что он не понял ни слова. И что это значит? Рой терпеливо сказал, «Это значит, что мне нужно тут осмотреться, потом отчитаться, и, возможно, ваша компания получит какие-то деньги из нашего страхового покрытия в качестве частичной компенсации». Мужчина вручил Рою каску. «Не вопрос. Я-то простой плотник, только смотри, куда ступаешь, чувак. Если свалишься и будет бобо, мне подумать страшно, во что это нам обойдется». Рой надел каску и прошел на этаж. Один из пассажирских лифтов изнутри прикрыли щитами, чтобы строители могли возить в нем материалы, поскольку грузовых лифтов в здании не было. Кингман не знал, сколько строителей располагает карточками доступа. Он отыскал плотника и спросил его. Парень вкручивал шурупы в металлическую стойку. «У бригадира есть. Он меня впускает, если я прихожу раньше, чем откроется здание». Большинство парней начинают в 8.30, так что они просто проходят внутрь. А когда все уходят? Ровно в 5.30 правила работы. И никаких сверхурочных? Работа по выходным? Нет для меня, мне это ни к чему. Я люблю свой отдых. Насчет остальных нужно спросить бригадира. А где он? Обедает. Мужчина отложил шуруповерт и постучал пальцем по каске. «Вот кем я хочу быть, когда пойду вверх. Бригадиром!» Рой продолжил бродить по этажу. Он услышал характерное жужжание и с удивлением увидел здесь их дневного разнорабочего. Тот стоял перед микроволновкой в маленькой загородке, устроенной вне основной рабочей зоны. Здесь же виднелся холодильник. «Эй, Дэн, что ты тут делаешь?» Дэн, подтянутый седовласый мужчина, носил простую синюю рабочую одежду. Обед пропустил Рой, решил вот супцу подогреть. «Ты часто сюда заходишь?» Микроволновка звякнула. Дэн вытащил тарелку с томатным супом и принялся за еду. «Они немного доплачивают мне, чтобы я тут прибирался». «Кто, бригадир?» «Ага. Я работал у него пару лет назад, пока не получил эту халтурку. Он меня вспомнил». Пара лишних долларов не повредит. Ну, ты понимаешь, Роя, сначала я делаю всю работу по зданию, быстро добавил он. Не вопрос. Но я слышал, у них тут кое-какие неприятности. Дэн кивнул. Вещи пропали. Гаечные ключи, продукты. Я говорил бригадиру не держать здесь еду, но парни не слушают, распихивают повсюду свои перекусы. И холодильник тоже забит. А они не думали нанять сторожа? «Слишком дорого для такой небольшой работы. Я поднимаюсь сюда по вечерам, чтобы убраться, но всегда ухожу в семь. Ни разу ничего не видел и не слышал». «Они работают по выходным?» «Нет. Клиент не платит сверхурочное. С понедельника по пятницу, согласно моему приятелю». «А есть идеи, кто может воровать?» «Ни одной». Но вряд ли это кто-нибудь с твоего этажа, сомневаясь, что ваши парни захотят лишиться шестизначной зарплаты ради пачки батончиков и бутылки колы. Рой вернулся в свой кабинет. Он потратил почти час и абсолютно ничего не узнал. Оставалось надеяться, что Мейс больше повезет с ключом.